погрозил мастодонистый сахар пальцем с крупным бриллиантом. «Вот она статья-то, вот. — весело выхватил из кармана газетную вывеску Рябинин. «Везде как бы, да будто бы, будто бы сгорел, будто бы разорился, а мы, дураки, и слюни распустили. Ну да ничего, мы свое возьмем, возьмем, завсегда возьмем, возьмем!»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 А вы на медведя хотите? Медведь не козел и не курица. Уж если мишка долбанет, то глазки закрой, брось. Со мной стрелки, охрана, как угодно, поджалый сидр губы. А только что я вашу милость не оставлю. Уж умирать так вместе, ваше превосходительство.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 «Совсем во свете Хо-хо-хо-хо! а ты мои штаны застопал!» Генерал выехал в тайгу со свитой. Плелся с Ильей Сахатых в одноколке и причастившийся у священника Исидор Кумушкин. Он вел с Ильей душеспасительные беседы и напевал псалмы, как перед смертью. Илья Сахатых нарочно застрашивал старика, рассказывая разные небылицы про медведей». Исидор вздыхал, крестился. Врали и в четырехместном экипаже генерала. Рядом с ним инженер Порчевский, напротив пристав. Он всячески любезил перед губернатором, снимал с него каждую пушинку, на ухабах поддерживал под локоток, покрикивал кутеру «Легче! Легче! Не видишь, кого везешь?» «У меня, ваше превосходительство, была собака и фейка.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 Оказывается, моя проклятая Дунька, не найдя моего кошелька, выудила бумажник укупавшегося субъекта. Хо-хо-хо-хо, неужели верно? Факт, факт, факт. Не моргнув глазом, трясет щеками пристав. А вот у моего брата был членораздельно говорящий сен бернар Начинает Портьевский, подбочинившись. Так можете себе представить, пес... Смотрит настоящий в небе месяц, по-собачке улыбается и произносит басом «Луна».